Мирин сказал ей, что бояться нечего, но Кире все равно было не по себе. Она откладывала этот разговор сколько могла, до самого вечера. Однако тянуть те дальше она не имела права. Ей пришлось направиться в комнате. Открывать дверь, запертую адвокатом, она не спешила, задержалась в коридоре. Илья, ты не спишь? Ты издеваешься? После всего, что сегодня было, как раз в сон и тянет. Конечно. Голос у него был уставший, но совсем не злой, и это вдохновляло. Если я войду, ты не оторвешь мне что-нибудь важное, Ну и кости ломать не надо, так, на всякий случай. Да ничего я тебе не сделаю, хмыкнул Илья. Заходи. Мирин предупреждал ее, что это не самая разумная идея вот так общаться с ним наедине. Впрочем, даже адвокат не запрещал ей этого делать. А значит, И он не считал Илью по-настоящему опасным. Ладно, суп, сейчас проверим, какой из тебя охранник», – прошептала Кира. Песик, довольный и сытый, гордо шагал рядом с хозяйкой и тревожиться даже не собирался. В комнате царил полумрак. Илья выключил основное освещение, оставив только пару настольных ламп у кровати. Но злово умысла в этом точно не было, потому что он даже не пытался спрятаться от Кира. Он сидел на кровати по-турецки, не сводя глаз с двери. Рядом с ним на подставке висела пустая капельница. Катетер он уже достал. Кира вошла в комнату, однако приближаться к кровати не спешила. Илья примирительно поднял руки вверх, словно сдаваясь в плен. Знаю, знаю, я заслужил такое недоверие. Слушай, я не мостак извиняться, поэтому речь толкать не буду. Просто прости за все это. Он выглядел так, будто за этот день прожил месяц, причем в японских лагерях времен Второй мировой. Кире хотелось сказать ему, что это пустяки, она уже все забыла, но она так не могла. Речь шла не об обиде, им просто нужно было решить это раз и навсегда. Зачем ты во все это влез, спросила она. «Серьезно, Мне всегда было любопытно, зачем взрослые люди так портят свою жизнь. Ладно, какие-то глупые подростки, но ты? Мирен сказал, что стаж у тебя, скорее всего, не очень большой. А значит, ты начал принимать эту дрянь далеко не ребенком?» Так зачем? Илья заметно помрачнел и отвернулся от нее. Я Не могу сказать, прости. Это, конечно, было обидно, но не настолько, чтобы разворачиваться и снова оставлять его одного. Ты мне вот что скажи? Это хотя бы была достойная причина. Более чем, криво усмехнулся Илья. На тот момент мне казалось, что я сдохну, если не начну лечиться или сойду с ума. А потом уже это дело затянуло. Я не рассуждал, что да почему. А сейчас то, что заставило тебя начать, оно исчезло? Кире тяжело было подбирать слова, и не только потому, что она не знала о чем речь, она просто никогда не общалась с людьми, прошедшими такой кошмар. Оно не может исчезнуть, Кира. Но прошло время, и теперь уже полегче. Если ты вот такими окольными путями пытаешься выведать, смогу ли я жить без наркоты, так вот тебе прямой ответ. Смогу. Погоди, с оптимизмом, ты еще не выбрался, вздохнула Кира. Выберусь. То, что было сегодня, это не повторится. Я знаю. Я и сама не позволю этому повториться. Она наконец рискнула подойти ближе. Илья не двигался с места. Похоже, та короткая вспышка ярости, которой она стала невольной свидетельницей, действительно была пиком ломки. Кира показала ему упаковку лекарства, оставленную адвокатом. Сергей Михайлович сказал, что просто пересидеть это у тебя вряд ли получится, а если получится, то это будет стоить немалых сил. Несколько дней ты даже с кровати будешь подниматься с трудом. Чтобы быстро прийти в себя, тебе нужно либо снова принимать наркотики. Либо вот это, то есть какие-то таблетки я все же буду пить, закатил глаза Илья, замечательно. Сам виноват, если что, но таблетки таблеткам рознь. Честно скажу, мне не очень нравится все, что здесь случилось. Я не хочу ходить по собственному дому, постоянно оглядываясь. Тебе и не придется. Я, погоди, я не закончила, мягко прервала его Кира. Тебе нужно просто решить все прямо сейчас. Не буду скрывать, Сергей Михайлович, я тебе невысокого мнения, но я верю, что ты хороший человек, как бы пафосно это ни звучало. Я не хочу унижать тебя необходимостью давать сотню обещаний. Просто скажи мне, что ты выбираешь. А выбор примерно такой. Я могу выпустить тебя отсюда прямо сейчас. Думаю, ты знаешь, где найти ту дрянь, которой ты себя травишь, и станет легче. Главное, которую тебе поставили это просто очищение. Это не кодирование или что-то в этом роде. Спасибо, доктор, сам понял, фыркнул Илья. Что за дверью номер два?» Вот это Кира потрясла упаковкой с таблетками. Это уменьшит симптомы и позволит твоему организму быстрее восстановиться. Остаться тут ты можешь только принимая лекарства». Это уже не условие Мирина, а моё. Мы, ну конечно, если решишь уйти, обратно можешь не возвращаться. Она не хотела командовать им. Кире это не слишком нравилось, но они дошли до такой ситуации, когда иначе было нельзя. Речь шла не о его привычках, а о его безопасности. Илья, как бы силен и умен он ни был, не мог удержать на коротком поводке то существо, которой он превращался. Он и сам, кажется, это понял, потому что не разозлился. Он протянул кере руку. Давай сюда свои пилюли, так и знал, что из ограбления этого дома ничего хорошего не выйдет.